в пропасть, стоишь рядом с принцессой и видишь перед собой птичье лицо принца Ашоргина, который предал бога Мюллера. Как долго мы летим? Осторожно! Ни в коем случае не закрывать глаз. Сон готов окутать тебя. И чтобы убедиться, что твоя принцесса не сон, надо коснуться ее, и в ответ она улыбнется. Итак. Мы летим в Гедонию. Глава 26 Монте-Карло в Гедонии. Балерина на пуантах. Не верю я вашим звездам. Император Марлок, божество великого солнца. Принцесса выигрывает. Это вам на дорогу. В лучах света утопает красный зал сделанный в форме безукоризненного конуса. В центре стоит круглый стол, и на нем фигурка танцующей балерины из слоновой кости. Брок подходит к столу и видит гладко отполированную мозаику из драгоценных камней и дорогих пород дерева. Это карта мира. По ней кружится балерина на усыпанных бриллиантами пуантах, Игроки указывают цвет государств, империй и островов, на которые они ставят. Выигрывает тот, на чьей территории остановится балерина. Закончив последнее па, если она остановится на воде, выигрыш сгребает владелец и горного дома. Чем меньше территория, тем больше выигрыш. Стремительная балерина мчится на бриллиантовых плантах по континентам, морям и островам. Она движется по все более крутой спирали, перетекает Урал и начинает кружиться по Сибири. Затем направляется к югу, уже покачиваясь, преодолевает пустыню Гоби и падает, обессилев, где-то в Индокитае. Свет лунного камня, Сингапур, выигрывает двадцать девятый. Все подняли глаза на худощавое желтоватое лицо. «Маньчжурский наместник Ша-Ра», — послышался шепот. У него на лице не дрогнул ни один мускул. Лишь косые глаза, черные точки зрачков лихорадочно следят застекающимся к нему золотом. А балерина снова танцует, золото звенит, груды золотых мюлдоров растут и снова рушатся. Брок, стоя у стола, кладет руку на груду золота, Стоит мне захотеть, и все это будет моим. Оказывается, могущество руки можно оценить, лишь положить ее на золотую кучу. Не это ли жидкие горы, о которых там наверху упоминал старик? Труд одного рабочего в течение года оценивается в один мюлдар. Какой невероятный курс! Один мюлдар равен шести миллиардам лир, раздается за решеткой окна, в доклонной стене, над которым написано «Обмен денег». Брук взял из ближайшей груды одну монету. На лицевой стороне было изображено солнце на оборотной звезды. Но кто эти люди с раздвоенными бородками, которые щедрой рукой, словно зерна птицам, швыряют золото на расцвеченные участки земного шара? «Посмотрите, принцесса!» А Шорген склоняется к своей даме. «Новый король Сицилии Малькольм Брукс Паша. А рядом одноглазый с золотым воротником — это Ла арендатор сахар. Он всюду до сих пор побеждал, и здесь терпит